Информация к размышлению. Братья Далисы, Осень сорок пятого. Первое. Они встретились в клубе во время ланча. Сидели, как всегда, за столиком возле окна. Там было их постоянное место. Когда официант начал готовить стол к десерту, Аллен вздохнул. Тяга к парадоксам есть первый симптом старения. Вот как? Определенно так. Мы бежим главного вопроса, сколько еще осталось. Оттачиваем мозг рассуждениями о том, как бы невозможно сделать достижимым. Такого рода парадокс меня интересует куда в большей степени, чем тебя, потому что я значительно старше. Но он, как всегда, опосредован. Ален пыхнул своей прямой английской трубкой Чем лучше твое настроение, тем больше шансов на долголетие, а чем дольше ты живешь, тем реальнее изобретение эликсира вечности. Но это аксиома, а не парадокс. — Верно. Я еще только подкрадываюсь к парадоксу. — Ответь мне, какие этапы русской истории ты можешь определить как пиковые, наиболее значительные? — Видимо, крещение, Затем победа над татаро-монголами. — После того разгром Наполеона, а затем нынешняя победа над Гитлером. Аллен покачал головой. — Не совсем так. — Хотя первые две позиции я принимаю. Двумя махинами, определившими гигантские скачки России, были Петр Великий и Ленин. Первый сделал Россию европейской державой, великой европейской державой, уточнил бы я. А второй превратил ее в мировое государство. Если до 17-го года в Мехику, и у Даженейра и Буэнос-Айресе не очень-то и знали о России, то после революции Ленина самая идея его государственности сделалось фактом присутствия на юге нашего континента, в Африке, Индии и Австралии. Ты согласен? — К сожалению, ты вынуждаешь меня согласиться с этим. — Я? — усмехнулся Далис. Или Ленин? — Опять-таки, к сожалению, не ты, — в тон ему ответил Джон Фостер. — С тобой бы я как-нибудь договорился. Теперь ответь на следующий вопрос. Кто из русских лидеров прожил на Западе столько, сколько Петр и Ленин? — Отвечаю, никто больше. Следовательно, прикосновение мятежной русской мысли к европейскому техническому и культурному прогрессу дважды оказывалось для Запада чревато появлением нового качества государственной силы. А когда Россия оказывалась на задворках Европы? Когда она терпела унизительные поражения? В момент, когда русский двор стоял на позициях изоляционизма? Когда все контакты с Западом были прерваны? Когда они варились в собственном котле? Первый раз это проявилось во время Крымской войны когда десант англо-французов разгромил армию Николая I. К сожалению, да-да, именно так, к сожалению. Вскоре после этого поражения в России освободили крестьян. Затем начал налаживаться контакт с Западом, на что, если бы продолжался, могло ввести Россию в число пяти ведущих промышленных держав Европы. в счастью, после воцарения Александра Третьего то окно, которое прорубил Петр, снова захлопнулось. Древние традиционалисты, стоявшие в оппозиции к новациям Петра Великого, живучи при дворе императоров, все контакты превратились, и была выработана стратегия на превращение империи в евроазиатскую державу. Но разгром Николая II махонькой Японии снова вызвал в стране бурю негодования. А негодовать там было кому? Как-никак Толстой, Чайковский, Достоевский Менделеев? национальности русские, а отнюдь не англичане, нация мыслителей куда ни крути. И после всех пертурбаций пришел Ленин, который состоялся как политический и государственный деятель России на трех китах — немецкой философии, французской революции и английской политэкономии. И Россия, став республикой Советов, перешагнула границы Европы, Азии и Америки вооруженной не экспансии, но притягательностью своей доктрины. Неспот, Джон, это мне неприятно, как и тебе, но нельзя восставать против фактов. Что же происходит сейчас? Наша сегодняшняя политика должна быть определена как самая глупая из всех, какую мы проводили за последнее время. Мы насильно тащим Россию за стол переговоров, мы навязываем ей рецепты европейского парламентаризма, мы охаем и ахаем по поводу того, что они не понимают нас. Так ведь и слава богу, если не понимает, Джон. Задача Запада в том и состоит, чтобы, затолкав джина в бутылку, оттеснить к его границам, пусть они преют в своем соку. Это им нужен обмен, Джон. Он нам не нужен. Мы должны сделать все, чтобы там снова восторжествовала идеология традиционалистов. Мы обязаны содействовать разрыву всех тех контактов, которые установились во время войны. Только это даст нам свободу маневров в Европе, Джон. Только это гарантирует нашу спокойную работу на Юге Америки, что в конечном-то счете главное для нашего поколения. Восток Европы — болевая точка Кремля. Для нас это тактика ближнего боя, тогда как защита западного полушария — стратегия, спланированная на многие десятилетия вперед. Джон Фостер хрустко откусил яблоко, покачал головой и спросил. — Загадать загадку? Конечно. Это у них было с детства. Они разговаривали на особом языке, непонятном взрослым. Отец посмеивался Пусть эта тяга к автономии. Независимость человека рождается именно в младенчестве, научится стоять за себя. Без этого сомнут. В таком случае ответь мне, кому выгоден распуск Осс? Кому будет на руку, если твоя организация перестанет существовать? Только отвечай парадоксально, иначе тебе меня не увлечь. Улыбнулся Джон Фостер Даллис. Не знаю, — ответил ален Теряюсь в догадках. Когда Трумэн вернулся из Потсдама, о распуске ОСС никто еще и не помышлял. Хотя в воздухе витало нечто. Постоянно, день за днем, не очень-то заметно для обывателя, шел процесс формирования нового штаба. Людям Рузвельта, как и их покойному кумиру, выказывалось прилюдное уважение, протокол соблюдался неукоснительно, однако тем, кто умел мыслить, было ясно, что грядут новые времена. Зреет иная концепция политики. Понятно, что первую атаку на ОСС организовал директор ФБР Гувер, конкурент. Однако и он это сделал не впрямую, но через своих друзей, работавших в Объединенном комитете начальников штабов. Ныне отдел стратегических служб является ничем иным, как мыльным пузырем. Война кончилась, и мы обязаны сказать это со всей определенности. Уже не опасно, поскольку реальная угроза делу появляется лишь в том случае, когда лошадей перепрягают на ходу. Давайте открыто признаем, что ОСС проморгал Пёрл-Харбор. Давайте не будем закрывать глаза на то, что Донован имел сведения о ситуации в Югославии, Польше, Болгарии, Чехословакии, но ничего не смог предпринять» для того, чтобы привести там к власти режимы оппозиционные Сталина. Давайте, наконец, согласимся с тем, что ОСС зависел от англичан, от их опыта и традиций куда в большей мере, чем от таланта американских разведчиков. Слово сказанное есть действия. В прессе начались толки. Люди Рузвельта справедливо увидели в нападках на ОСС требование создать новый разведывательный орган, подчиненный непосредственно президенту. Это был поворот к построению общества, в котором был бы признан примат разведки и утверждена позволительность знать все обо всех. Те из штаба Результа, которые еще могли как-то влиять на события, заняли резко отрицательную позицию по отношению к тем, кто покатил на ОСС. Дикий бил умный, но не сдержанный Уильям Донован, крестный отец ОСС, разразился Филиппикой против тех, кто перемывал кости ОСС. Вы поднимаете голос на святое, на то, что создалось во время войны и выдержало испытание войною. Именно тогда. Во время очередной встречи с президентом Джон Фостер Даллес задал вопрос. Хорошо. Допустим, время ОСС кончилось. Кто станет правопреемником Труман тогда ответил в обычной своей манере. Надо посоветоваться. Подумаем. Джон Ф. Даллес не знал еще, что именно его младший брат стоял за спиной Гувера, начавшего атаку против ОСС. Он не знал, даже не мог представить себе, что именно Ален задумал и просчитал всю комбинацию с распуском ОСС. К этому решению Ален Далес пришел не сразу и далеко не просто, после мучительных раздумий о выработке концепции будущего. Как и всякая идея, тем более носящая характер стратегический, то есть глобальный, эта его комбинация рождалась на ощупь, постепенно подминая под себя факты и мнение, правду и ложь, желаемое и действительное. Постепенно, поначалу зыбка, появлялись некие контуры замысла. Однако, в отличие от тех задумок, которые рождались ранее, в обкатке с друзьями, в проверке и перепроверке аналитиками, эта его идея обязана была жить в тайне и принадлежать одному лишь человеку на свете — ему, Алену Далесу, и никому больше. Даже брат не имел права ничего о ней знать. Он исходил из того, что, во-первых, война кончена, нацизм сломлен, и вся концепция прошлой деятельности ОСС таким образом изжила себя. Более того, делалась обузой той политики, которая подспудно оформлялась Трумэном. Открытое сдерживание коммунизма, закрепление американских позиций в мире и постепенное оттирание русских к границам 1939 года. Во-вторых, Новая стратегия базировалась не на союзнических постулатах, а на реальном положении дел в мире. Оно было таким, что Англия перестала быть империей, потеряла свои ключевые позиции как в Азии, так и на юге американского континента, не говоря уже о Европе и Ближнем Востоке. Франция лишь на словах называется союзником, но на самом деле таковым не является. Таким образом, единственным реальным союзником, объединенным со штатами общностью антикоммунизма, могла и обязана стать Германия. Однако тот коллектив людей, который составлял мозговой центр ОСС, не сразу и нелегко согласится с такой моделью будущего. А она представлялась Далесу единственно целесообразной, ибо Германия есть, хотим мы того или нет, бастион Запада, выдвинутый к русским границам. В-третьих, зловещим шуткам президента Рузвельта об имперских амбициях Черчилля который дрожал за британские колонии пришел конец теперь америке надо было защищать завоеванные в мире позиции как бы эта борьба ни называлась имперской гегемонистской агрессивной неважно все то что принадлежало раньше англии и франции должно контролироваться соединенными штатами ибо лишь их мощь сможет удержать эти территории в орбите запада и наконец в четвертых он понимал что создавшийся в период битвы против гитлера Военно-промышленный комплекс нуждается в том мобильном инструменте, который сможет не только давать продуманные рекомендации по оптимальному вложению капиталов в мире, но и защищать эти вложения так, как это не мог делать отдел стратегических служб, каждое действие которого, в той или иной мере, естественно, контролировалось, обсуждалось и санкционировалось тремя равноправными штабами – сухопутным, морским и военно-воздушным. А ведь за каждым из этих штабов стояли совершенно определенные корпорации. И что было угодно Тексасу, ставившему на флот, то совершенно не устраивало Диллана, который традиционно поддерживал сухопутные, особенно десантные, войска. — А все-таки как ты предполагаешь поступить, если ОСС действительно перестанет существовать? — спросил далис старший — Знаешь историю про то, как косел попал на необитаемый остров? — пыхнув трубкой, спросил Ален. — Нет, не обидишься? — Мы же уговорились, никогда друг на друга не обижаться. Сердиться — да, но обижаться нет. Обидчивость — родимое пятно тугодумной малоподвижности. — Хорошо. Итак, осел оказался на необитаемом острове, где нет ни пресной воды, ни тени, ни еды. Проходит день второй. Ситуация совершенно безнадежная. Осел обошел весь остров, бил копытан песок в поисках воды или кореньев, ничего пусто. И ни паруса на водной глади, ни геликоптера в небе. Что надо было предпринять ослу, чтобы спастись. Джон пожал плечами. Может быть, рядом был какой-нибудь островок с водой и травами был в ста метрах, но ведь осел не умел плавать. Как быть? Не знаю, ответил Джон Фостер. Прав, не знаю. Ответишь, Ален вздохнул. Я осел не знал. Джон отвалился на спинку стула, рассмеялся, пообещал. — Я попробую рассказать эту историю президенту. Хотя ему нельзя, он обидится. — Да уж, ему этого рассказывать не следует. Мыслительный аппарат нашего избранника весьма заторможен. Должен признаться, что именно я в значительной степени способствовал появлению идеи о распуске ОСС, мой мудрый и добрый брат. «Опасаешься, что помощнику никогда не стать шафом предприятия?» «И это тоже. Но лишь в какой-то степени. Я бы даже сказал, что в незначительной. Все проще. Дикий Билл рекрутировал кадры ОСС не только из числа наших с тобой друзей и единомышленников. Он взял в кадры множество людей вполне левых, я бы даже сказал, марксистских концепций. Если это было целесообразно в дни войны против Гитлера, то сейчас это недопустимо». Такого рода пассажа я еще не встречал в прессе. Пока рано. Как, по-твоему, когда Труман решится на то, чтобы официально разогнать мой родной ОСС? Скоро. А что, придет взамен? Он не знает. Было бы идеально. передаем он функцию ОСС Государственному департаменту, Джон. Это значит, погубить все дело на корню. И очень хорошо. В будущем я отвожу тебе, жестко сказал Аллен, снова пыхнув трубкой. «Пост государственного секретаря. Я так задумал, видишь ли ты, и поэтому подкладываешь мне свинью, не тебе, а нынешнему государственному секретарю Бирнусу. Пусть он сломает на этом деле зубы. Последовательность. И еще раз последовательность, Джон. Всякое истинное восхождение есть восхождение по лестнице, а оно постепенно. Если ты сможешь помочь реализации этой моей идеи, я обещаю тебе спектакль» какой, сенсационный, который пойдет на пользу делу, который приведет тебя в государственный департамент, а меня в разведку, подчиненную не своречеству любивцев, но президенту Соединенных Штатов. Конструкция любопытна, — заметил Джон Фостер. Но ты до конца не сформулировал причинные последовательности, думая о сдерживании коммунизма в Европе и, видимо, в Азии. Ты пока ни слова не сказал о Латинской Америке. А это главная опасность, Ален. Реальная опасность. Поскольку именно там тлеет фитиль, заправленный в бочку с порохом. Там русских нет и не было. Там не оправдаешь наши действия угрозой рывка красных армий к ламаншу. Я с тобой совершенно согласен. Я уже начал работать. Каким образом? Я пытаюсь создать архив, Джон. С этого начинается любая разведывательная акция. А если мы уговорились, что новая организация разведки будет качественно новой, то есть действенной, то сбор архива на тех и на то, что меня интересует, даст нам повод к действию. И потом. Именно там, на юге, я намерен опробовать еще одну свою задумку. Поделись. Дай слово, что поймешь меня верно. Я постараюсь понять тебя так, как нужно. Я намерен провести эксперимент. Я хочу сделать так, чтобы черновую работу на юге нашего континента... Провели наши с тобой бывшие враги. Когда американцы открыто выступали против Панчо Вилья и Сандино, нас скорили этим из справа, и слева. Мы не будем впредь так выступать. Почву взрыхлят немцы. На них обрушатся все удары в случае неудачи. Но с нас нечего спрашивать. Мы были в стороне, мы не вмешивались. Заманчиво, но рискованно. Ален снова пыхнул трубкой и испытующе посмотрел на брата. Ты против? Я против того, чтобы это стало достоянием гласности. Нет, это не станет достоянием гласности. Станет. Нет. Гарантии. Я создаю группы верных людей, которые будут искать и найдут нацистов, скрывшихся от возмездия. И эти люди сделают все, что им прикажут. Всякий поиск — это архив. Тот самый архив, без которого нельзя начать серьезное дело. Но вот если о том, что ты считаешь юг континента самой горячей точкой мира... И ты считаешь верно, узнают наши противники на Уолл-стрите. Вся идея с созданием централизованного органа разведки будет торпедирована на корню. Ведь они же понимают, что у тебя есть брат, не претендующий на лидерство, любящий свои трубки и предпочитающий речам дело. Они не допустят того, чтобы наш с тобой альянс сделался фактом жизни. Прецеденты такого рода, внешняя политика и новая организация разведки в руках одной семьи, Не было еще в истории Штатов. Всякий прецедент опасен именно тем, что он прецедент, то есть реальность. После того, как в октябре 1945-го президент Труман упразднил ОСС, после того, как Далес-младший организовал довольно изящную дезинформацию на Кремль, суть которой сводилась к тому, что этот жест президента Соединенных Штатов не может не вызвать ответный шаг генералиссимуса Сталина, Ибо война кончена, надобность в разведывательной работе отпала, мир гарантирован единством союзников и ролью Организации объединенных наций, после того, как Сталин ничего не ответил на этот пассаж. Правая пресса США начала кампанию за немедленное создание мобильного и вполне дееспособного разведывательного органа. А уж потом конгрессмен Мунд жахнул заявление, смысл которого сводился к тому, что люди ОСС Переданные государственному департаменту сплошь заражены бацилами коммунизма, запятнаны контактами с русскими и подлежат тотальной проверке. ФБР получило право начать негласное расследование против трех тысяч сотрудников отдела стратегических служб. После этого Ален Далес встретился с сенатором Маккарти и вручил ему документы, свидетельствовавшие о связях ведущих работников ОСС с коммунистами. Маккарти начал раскручивать колесо, Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Главное внимание было обращено с подачи Алина Даллиса на антифашистов, причем не американского происхождения. В прессе стали появляться документы о тотальном шпионаже. Потребность в создании могущественного и совершенно самостоятельного разведывательного сообщества таким образом делалась необходимой. Но никто в Соединенных Штатах, ни Донован, уволенный со своего поста, и отправленный в почетную отставку в Европу заместителем американского обвинителя в Нюрнбергском трибунале, ни даже Гувер не мог предположить, что за кулисами этой комбинации стоял Аллен Не мог и все тут слишком уж тонко. Они привыкли к более простым решениям. Подобных комбинаций планировать не умели, это ж талант, а с ним родятся. И никто не знал, что самой глубокой истинной А от того потаенной причиной, которая подвигла Алена Даллеса форсировать разгон ОСС, было абсолютно точное видение им будущего разведывательного организма Соединенных Штатов. Именно сейчас, в период безвременя, когда он отойдет от дел, его люди, через цепь других людей, за поступки которых он не отвечает и никогда не сможет отвечать, наберут такую команду, которая будет готова на все. Ни один руководитель, отвечающий за конституционно созданное правительственное учреждение, никогда бы не разрешил привлекать тех, кого привлекут сейчас. Он в стороне. Он ничего не знает. Он отошел от дел. Его работа по борьбе с нацизмом закончилась победой. Он не подписывает ни одного документа, не дает ни одной санкции на действие. Но когда его призовут к делу, он будет обладать укомплектованной командой, которая еще никогда не было в западном полушарии. Филиалы его ударных отрядов будут разбросаны по всему миру. Новая команда приказов не обсуждает. построена по принципу пятерок. Никто никого не знает, а потому каждый готов на все. Тем более, что и здесь, в Штатах, он будет в тени. Всю оперативную работу возьмет на себя Роберт Маккаер. А он умеет молчать, как утопленник. Для этого есть весьма серьезные основания. Личность и история. Вопрос этот весьма непрост. Попробуй ответить на него, особенно если представишь, что могло быть с миром, не уйди столь внезапно, Рузвельт, не займи его место, Трумэн. Когда личность выдвигается к лидерству, как выявление вполне закономерной тенденции, тогда история развивается так, как ей и надлежит развиваться. В том же случае, когда у руля правления оказывается человек, который поднялся вверх в результате сцепленности случайностей, Тогда развитие мстит человечеству, словно бы наказывая его за пассивность, трусость и приспособленчество. Личность и история. Ответ на этот вопрос в достаточной степени актуальный, не дан еще наукой. Успеть бы послушать ответ ученых и бы появление случайных личностей на арене истории чревато катастрофой. И чем дальше, тем эта угроза делалась явственнее. Потому что если раньше право на владычество решалось на полях битв, Когда лицом к лицу сходились армии, то ныне все определяет скорость, с которой пальцы, по приказу лидера, опустятся на безликие кнопки, приводящие в действие те силы, которые раздирают атомы, выхлестывая их силу, сжигающим все окрест пыльным грибом смерти. Дорогой мистер Маккайр, после пятимесячного путешествия по латиноамериканскому континенту я собрал достаточное количество документов из первых рук, которые позволяют сделать вывод, что Гитлер добился совершенно феноменального успеха в своей попытке проникнуть на юг западного полушария. В Чили, например, в 1935 году существовали три экономические силы – Соединенные Штаты, Великобритания и Германия. Если на долю нашей страны тогда падало 27% экспорта и 23% импорта, то на долю Германии, соответственно, 27. Однако спустя год... Рейх поднял свой экспорт до 28%, а импорт до 9%, понудив нас сдать свои позиции, поскольку наш экспорт упал до 25%, а импорт до 19%. В Великобритании был нанесен еще больший удар. Такая же или почти такая же ситуация сложилась в Сальвадоре, Гватемале, Перу, Эквадоре, Колумбии. Казалось бы, после крушения нацизма положение должно было коренным образом измениться, Однако, поскольку Аргентина, начиная с 1938 года, занимала на юге континента первое место по торговле с Германией, поскольку там существует более тысячи фирм, созданных на капиталы НСДАП и СС, позиции Германии, как только эта страна будет воссоздана, вновь окажутся весьма сильными. Именно поэтому я и хочу поставить перед вами кардинальный вопрос. В какой мере вы санкционируете работу с немецкими колониями в Аргентине, Бразилии, Чили и Парагвае, Да и санкционируете ли вы такую работу вообще? Я долго занимался историческим срезом проблемы и пришел к довольно любопытным выводам. Дело в том, что мы единственная страна, не имевшая разведки вплоть до сорокового года, совершенно лишены архивов, то есть резерва для привлечения к сотрудничеству возможных друзей нашей системы. Это пока еще, подчеркиваю, пока еще восстановимо, если вы сочтете возможным поручить аналитикам исследовать документацию, хранящуюся в Пентагоне и ВМС, связанную с акциями на юге континента, начиная с 1890 года, когда наш корабль тал пришвартовался в Буэнос-Аресе в связи с революционными волнениями и внес свой весомый вклад в стабилизацию положения в стране. Никак не исследованы документы адмирала Бенхайма, Который возглавил нашу эскадру, принимавшую в 1894 году участие в боях против повстанцев. Никто не изучал материалы о десанте в Никарагуа с крейсеров Марблхет и Коламбия в 1898 году. Ни в ВМС, ни в Пентагоне, как мне сказали, нет информации, то есть наверняка она существует не в архивах, валяющихся в сырых помещениях об отряде наших гардемаринов, высаженных в 1905 году в Гондурасе со осминцем Ретто. В МС кое-что есть о нашем десанте в Панаму, когда мы удерживали эту территорию в 1903-1904 годах, не исследованы контакты наших военных моряков с коренным населением Доминиканской республики во время десанта морской пехоты с эсминцев Детройт, Янки, Ньюарк и Хатфорд. Поскольку мы довольно прочно обосновались тогда в санта доминго необходимо поднять все корабельные книги о том, где дислоцировались наши люди в городе, в каких домах. Фамилии хозяев, род занятий, родственники, дети. Я не убежден, что мы достаточно серьезно исследовали наши контакты на Кубе, а их было множество в период с 1906 по 1912, когда мы завершили операцию по высадке наших войск на остров договором о предоставлении нам военной базы Гуантанамо. А контакты на Гаити столь необходимы ныне. А Доминиканская Республика. Всего 32 года назад, в 1914, мы нашли в себе мужество вмешаться в конфликт и бросить эсминец Мачас на подавление революционного бунта. Кто об этом помнит? Борьба против левых в Никарагуа, когда мы были хозяевами положения в течение 7 лет с 26 по 1933 год. Я не убежден, что Самоса до конца искренен с нами. Все-таки его нацистские симпатии так сильны, что верить в его сориентированность только на нас весьма рискованно. Его удар по немецким колонистам в стране после начала Второй мировой войны был продиктован отнюдь не его верностью нашим антигитлеровским принципам, но лишь желанием забрать себе плантации, принадлежавшие немцам. Немецкие колонисты были интернированы, многие уехали в Парагвай и Аргентину, но резидентура СД и Абвера работала в Никарагуа беспрепятственно. Документацию по этому вопросу я подбираю, перешлю вам со следующей почтой. И, наконец, последнее. Исполняющий обязанности резидента в Испании Пол Роумен, собравший серьезную информацию по латиноамериканскому континенту и по Пиренейскому полуострову, рекрутирован в ОСС из профсоюзов, причем, как мне сказали, был весьма тесно связан с левыми элементами. Я ни в коей мере не намерен дезавуировать его мужественную работу во время войны в Германии, но ситуация в мире меняется, а он по-прежнему остается схоластическим идеалистом. Когда я запросил у него данные на тех немцев, с которыми у нас есть контакты в Испании, он ответил мне в том смысле, что ни с одним из нацистов служба не намерена поддерживать связи, дабы не компрометировать те демократические идеалы, на которых состоялись Соединенные Штаты. Естественно, после этого я не считал возможным делиться с ним моими соображениями о необходимости работы среди немцев, которые поселились на юге континента. Видимо, было бы целесообразнее переместить Роумана куда-либо в другое место, туда, где его идеализм не будет препятствовать делу. Промедление смерти подобно. Каждый упущенный день работает против нас, ибо Лондон не сидит сложа руки. Да и немцы рассчитывают на то, что в ближайшие годы ситуация в Европе изменится таким образом, что демократиям придется пойти на альянс с консервативными элементами Германии. Следовательно, Латинская Америка делается сейчас опытным полем возможного сотрудничества. Вдали от европейской шумихи, на здешних бескрайних просторах, такого рода эксперимент можно проводить обстоятельно и спокойно, в расчете на далекое будущее. Жду ответа. Как всегда, ваши рекомендации являются бесконечно ценными, определяющими настрой дальнейшей работы. Искренне ваш, Джон Джекобс. Третье. Дорогой Ален, я хотел бы показать вам для ознакомления любопытное письмо Джона Джекобса, брата Эрла, руководителя ИТТ в Испании. Ваш Маккайр. Четвертый. Дорогой Маккайр, вы ознакомите меня со всеми любопытными письмами, когда я стану вашим начальником. Пока же я скромный адвокат из Салливан и Кромвелл. Дерзайте. Ваш Ален Даллис Пятое. Дорогой Макайр, я долго раздумывал, прежде чем сесть за это письмо. Вы знаете, я всегда старался быть подальше от начальства и поближе к практике нашей борьбы против коричневого ужаса. При всех моих недостатках именно это качество я причислял к тем немногим достоинствам, которыми меня наградил Бог. Многое из того, что происходит сейчас, я считаю неверным, и это мое право, согласитесь. Я выполняю свой долг, руководствуясь основополагающими принципами нашей демократии. Но если мое понимание справедливости вступит в противоречие с теми понятиями, которые начинают брать вверх, сочту своим долгом начать борьбу против нечестности. Однако, прежде чем начать драку, я бы хотел выслушать ваше мнение. Дело в том, что Джон Джекобс, который сейчас живет в Буэнос-Айресе, его брат Эрл возглавляет наше мадридское ИТТ, Вылетая оттуда в другие регионы континента, подчеркнуто заявляет себя вашим личным представителем. Но это бы полбеды. Ужас заключается в том, что он пытается привлечь к работе в Аргентине немцев, которых я по-прежнему полагаю нашими главными врагами. Речь идет не о тех, которые эмигрировали туда, спасаясь от Гитлера, нет, совсем наоборот. Ибо именно тех немцев он считает подозрительными, красными». Он ищет устойчивых контактов с теми, кто был откомандирован сюда гитлеровцами еще до войны, а также с теми, кто ныне скрывается здесь от возмездия. Я разворачиваю нашу работу в Испании, надеюсь, и во всем испаноговорящем мире, так, чтобы выявить всех нацистов, подготовить условия для их выдачи правосудию. А Джекобс, наоборот, предпринимает все возможное, чтобы привлечь их к доверительному сотрудничеству». Я, кстати, намерен проверить, не ведет ли аналогичную работу в Испании его брат Эрл. Отсюда мой вопрос. Это его личная инициатива, или же он развивает свою активность, исходя из ваших рекомендаций? Искренне ваш Пол Роуман. Шестое. Полу Роумену. Дорогой Пол, я был очень рад получить ваше честное письмо, исполненное гражданского мужества и столь обычной для вас открытости. Конечно же, активность Джона Джекобса, который отнюдь не является моим личным представителем, да и как он может меня представлять, если я нынче, после ликвидации ОСС, стал чиновником государственного департамента, является его личной инициативой. Думаю, вам известно мое отношение к нацистам. Тем не менее, обещаю потребовать у Джона Джекобса самого подробного отчета о том, что он на самом деле делает в Аргентине. Вы же знаете, сколь обычны фантазии отдельных чиновников, особенно тех, которые больше думают о личном успехе, чем о торжестве нашего дела. А оно очень просто. Но поэтому чрезвычайно трудно. Защита демократии от угрозы тоталитаризма, откуда бы она ни исходила. В этом смысле мы обязаны использовать все возможности в нашей борьбе, но отнюдь не такие, которые могут нанести урон престижу страны и дела. Советовал бы вам пока что никак не вмешиваться в работу Джекобса. Во всяком случае, до тех пор, пока я не получу его объяснений. Искренне, Ваш Маккайр. Седьмое. Джону Джекобсу. Мой дорогой мистер Джекобс, Ваше письмо показалось мне чрезвычайно интересным. Вы хорошо и перспективно мыслите. Ваш поиск представляется мне весьма и весьма обнадеживающим. Дерзайте. Однако постоянно думайте о престиже нашей страны, внесшей главный вклад в победу над коричневым ужасом гитлеризма. Дружеский совет. Работайте автономно, прервите контакты с посольством. Зря вы сердитесь на Пола Роумена, прекрасный человек и мужественный солдат. Он, и это вполне допустимо, может быть в плену умирающих концепций. Я не сбрасываю со счетов и самую обычную человеческую ревность. Тем не менее, я питаю к этому ветерану уважение и симпатию. Вы примкнули к нашей деятельности, когда битва с нацизмом и японским агрессором была закончена, но не ваша вина, что вы не знаете всех заслуг Ромена. Рано или поздно страна воздаст ему благодарственную память. Его былая близость к левым не может ставиться ему в вину, ибо она бездоказательна. А мы живем в условиях такой демократии, которая всегда отвергала и будет отвергать оговор как метод борьбы с политическим оппонентом. И еще. Поскольку вас рекомендовала на службу банковская группа Дигона, Всячески избегайте того, чтобы вас могли упрекнуть в работе не на того хозяина. Это козырь в руки тем, кто является противником того дела, которому мы с вами служим. Жду вашего подробного и развернутого доклада. Посылать его через посольство не следует. Найдите возможность еще раз встретиться с руководителем ИТТ в Аргентине, мистером Арнолдом. Он знает о вашем визите, и обговорите с ним формы сотрудничества». Думаю, Тата и впредь будет вполне надежным партнером в нашей дальнейшей работе. Искренне ваш Роберт Маккайр. Восьмое. Джозефу Маккарти. Сенат США. Мой дорогой Джозеф, хочу поздравить вас с тем, что теперь именно вы курируете комиссию по борьбе с антиамериканской деятельностью. Никто другой не смог бы наладить эту благородную работу, столь сейчас нужную, кроме вас. Это не комплимент, а констатация реальностей. Поскольку, как я знаю, ваши связи с Эдгаром Гувером, директором ФБР, носят дружеский характер, просил бы вас попросить у него всю информацию на Пола Роумена, работающего ныне в нашем посольстве в Испании. Дело в том, что наш с вами любимец Билл, Уильям Донован, привлек его к сотрудничеству еще до начала войны, из числа тех, кого они рекрутировали в левом лагере. То, что было совершенно необходимо в сороковом году, сейчас подлежит переосмыслению. Я просил бы вас выполнить мою просьбу тактично, в высшей мере аккуратно, потому что Роумен по праву считается одним из наиболее талантливых и мужественных разведчиков. А такие люди, поверьте, я говорю это вполне профессионально, обладают особой чувствительностью и ранимостью. Если у Эдгара есть какие-то тревожные материалы, мы могли бы встретиться и обсудить ряд возможных шагов. Ваш ответ, я бы предпочел получить при личной встрече. В такого рода деле документ порой оборачивается против дела. Сердечно, Ваш Аллен Далес. Девятое. Тому, кого это касается, весьма конфиденциально. Эдгару Гуверу, директору Федерального бюро расследований. Дорогой Эдгар... Вы обладаете уникальным даром формулировать задачу так коротко и емко, что я не перестаю восторгаться вами. Совершенно согласен, что мы никогда не наведем порядок дома, если не стукнем по носу левых во главе с коммунистами, как нашими, американскими, так и теми, кто приехал сюда во время войны, вроде всех этих Брехтов и Эйслеров. То, что они пишут, печатают и снимают в Голливуде, есть открытый вызов нашим традициям. Гимн чуждой нашему народу доктрине коммунизма. И происходит это при равнодушном попустительстве администрации. Хватит! Я сформулирую задачу круче и бесстрашней. Необходим общенациональный процесс над врагами, который докажет доверчивым американцам, что в стране зреет заговор, который обязаны пресечь истинные патриоты Америки. Совершенно согласен с вами, что пора готовиться к смертельной схватке. Я буду глубоко признателен, если вы позволите мне и моим наиболее близким друзьям из Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности познакомиться с вашими досье, в которых собраны изобличающие левых материалы. После этого я намерен снестись с Алленом даллисом и обсудить с ним то, что меня более всего интересует, а именно, каким образом европейские центры большевизма организовывают свои боевые пропагандистские группы для проникновения на наш континент. Ален недавно заметил, что целый ряд сотрудников ОСС, оставшихся на государственной службе, по-прежнему поддерживает тесные контакты с левыми в Европе, которые они наладили с ними, когда те были в подполье. Они поэтому великолепно знают, как работать против государственной идеи. Они, наконец, увенчаны лаврами антифашистских борцов и, что самое устрашающее, организованы в легионы, Эдгар. Я испытываю страх перед их постоянным скрытым шуршащим присутствием. Поэтому, если наше дружество оформится в некий необъявленный блок, гувер Даллес Маккарти, убежден, мы сможем вылечить нашу прекрасную родину от той болезни, которой она насильственно заражена людьми чужой крови, чужой идеи, чужой традиции. Сердечно, Ваш Джозеф Маккарти, сенатор США. Десятое. Совершенно конфиденциально Алину даллису Салливан и Кромвелл, Уолл-стрит, Нью-Йорк, США. Дорогой Ален, со свойственной ему эффективностью Джозеф Маккарти поддержал все то, о чем мы с вами говорили. Как я понял, Джозеф намерен начать с чужих. Я передам ему материалы по Брехту и Эйслеру. Они впечатляют. Однако эти люди имели кое-какие связи с вашими коллегами по ОСС, с Полом Роуменом, которым вы интересовались в том числе. Был бы глубоко признателен, если бы вы нашли время для того, чтобы мы вместе позавтракали. Какие-то вещи стоит обсудить с глазу на глаз, они того стоят. Никто, кроме вас, не умел организовать такие комбинации, которые будут занесены в христоматии политической борьбы 20 века. Пришло время думать о новых комбинациях. Вне и без вас они невозможны. Искренне ваш Эдгар Гувер, директор ФБР. 11. Совершенно секретно в одном экземпляре. Генералу Гелену Мюнхен. Рихард Штрасс 8. Уважаемый господин генерал, отправляю данные по Алену Далесу за прошлую неделю, полученные оперативным путем. Первое. Последние шаги, тайно предпринятые мистером даллисом против бывших работников ОСС, скорее всего, продиктованы его желанием провести черновую работу по перевербовке видных офицеров политической разведки РСХ и тех, кто с ними тесно сотрудничал в борьбе против большевизма. Именно в то время пока он отошел от работы в ОСС, став частным лицом. Пока левые, работавшие в ОСС, не будут ошельмованы и удалены из секретных служб США, такого рода деятельность может стать достоянием гласности, что нанесет труднопоправимый ущерб престижу семьи Далесов. Второе. Следует предполагать, что мистер Даллис намерен копить резерв ударной агентуры, которую он предполагает ввести в активную работу накануне того часа, когда вернется к активной государственной деятельности. Видимо, этим же следует объяснить и то, что мистер Даллес предпринял ряд шагов в Нюрнберге, целью которых является нажим на тех, от кого зависит судьба обвиняемых, президента Рейхсбанка Ялмара Шахта, вице-канцлера фон Паппена и заместителя Рейкс-министра пропаганды главного эксперта по коммунизму Наумана. Четвертое. Главным контактом мистера Даллеса следует считать Роберта Макайра, исполняющего обязанность начальника разведки государственного департамента. Установить причины, по которым мистер Маккаер столь фанатично предан мистеру Даллису, пока что не представилось возможным. С. В. 722